Глава 3. Концерт на дому у короля-астронома Проведя несколько времени над тропиком Козерога, Солнце 21 декабря возобновляет свое видимое движение к северу, предоставляя эти края зимним непогодам и уводя лето в северное полушарие. Стандарт-Айленд сейчас находится на расстоянии едва одного десятка градусов от тропика, Спустившись на юг к островам Тонгатабу, плавучий остров достигнет самой дальней точки своего плавания и затем повернет на север, оставаясь таким образом все время в самых благоприятных климатических условиях. Правда, ему не избежать чрезвычайно знойной погоды, пока раскаленное Солнце стоит в зените. Но жара будет умеряться морским бризом и спадет с удалением светила, служащего ее источником. Между архипелагом Самуа И главным островом Тонгатабу насчитывается 8 градусов, то есть около 1000 километров, поэтому не стоит торопиться. Стандарт Айленд медленно плывет по безмятежно тихому морю, спокойному, как самый воздух над ним, едва возмущаемый редкими и краткими грозами. Надо прибыть в первых числах января к Тонгатабу, постоять там неделю, затем двинуться к островам Фиджи. Оттуда Стандарт-Айленд вновь поднимется к новым гебридам и высадит команду малайцев. Потом, повернув на северо-восток, он достигнет широты бухты Магдалены, и второе плавание будет закончено. Мирное течение жизни в Миллиард-Сити ничем не нарушается. Это обычная жизнь большого города Америки или Европы. Постоянное общение благодаря проходам и телеграфным кабелям с новым континентом, привычные визиты, которыми обмениваются семьи граждан, явное сближение, происходящее между обеими частями города, прогулки, игры и концерты квартета, неизменно пользующиеся успехом у любителей музыки. Наступают рождественские дни. Крисмас столь дорогой сердцу и протестантов, и католиков, с большой пышностью празднуются во дворцах, в особняках и в домах торгового квартала. По этому торжественному случаю праздничное оживление охватит весь остров на целую неделю с 25 декабря по 1 января. Газеты «Стандарт Chronicle и New Геральт» продолжают угощать своих читателей последними, внутренними и зарубежными новостями. Одна такая новость, сразу сообщенная обоими листками – дает пищу самым разнообразным комментариям. В самом деле, в номере от 26 декабря газеты напечатали, что король Маликарли явился в ратушу, где был принят губернатором. Какую цель имел визит его величества? Какую причину? Различнейшие рассказы ходили по всему городу, и без сомнения возникли бы самые невероятные домыслы, если бы на другой же день газеты не опубликовали точных сведений на этот счет. Король маликарли просил место в обсерватории Стандарт-Айленда, и высшая администрация тотчас же удовлетворила его ходатайство. «Черт возьми!» – воскликнул Пеншина. «Надо жить в Миллиард-Сити, чтобы наблюдать подобные вещи. Монарх, следящий в телескоп за звездами!» «Земное светило, переговаривающееся со своими небесными собратьями», – отвечает Эвернес. «Однако это так». И вот причина, почему его величество вынужден был ходатайствовать о такой должности. Король Маликарли был добрым королем, а супруга его – доброй королевой. Они сделали все, что в государстве Центральной Европы могут сделать монархи просвещенные и даже либерально настроенные, не претендующие на божественное происхождение своей династии, хотя она и была одной из старейших в Европе. Король занимался науками, ценил искусство и страстно любил музыку. Будучи ученым и философом, он не закрывал глаза на судьбу, ожидающую европейских монархов. Поэтому он давно приготовился покинуть свое королевство в любое время, как только народ не захочет больше короля. Прямых наследников у него не было, и он не причинил бы никакого ущерба своей семье, Если бы счел необходимым отказаться от престола и снять королевский венец Для этого пришла пора три года тому назад Впрочем, в королевстве Малекарли дело обошлось без революции Во всяком случае, без революции кровавой Договор между его величеством и подданными с общего согласия был расторгнут